Глава шестнадцатая. Алекс. «Серьезно?» — удивился Арнольд Муфав, один из приданных им Фредом запасных пилотов. «Приспособили рельсовую вместо движка, чтобы выдернуть корабль с нисходящей орбиты?» Алекс пожал плечами, хотя в груди стало тепло от гордости. «Все рассчитала Наоми», — сказал он. «Я только вел на помощи Хроссе, исполнявшие ее приказы. Но... ну да». «Психи ненормальные!» — сквозь смех выговорил Арнольд. «На самом деле выбора не было», — сказал Алекс. «Приходилось импровизировать, иначе бы не выкрутились». Сидевшая напротив Сандра Иб улыбалась ему. Алекс не знал, означает ее неотрывный взгляд, что женщина пьяна, или эротическое приглашение, или понемногу от того и другого. В любом случае он поймал себя на том, что улыбается в ответ». «Жаль, что меня там не было», — сказал Мфав. «Я бы скорее предпочел, чтобы меня там не было», — ответил Алекс. «Теперь, когда все закончилось, гораздо смешнее. Тогда это было из серии «Ой, дерьмо, мы все погибнем». Так всегда с приключениями, заметила Бобби, и ленивая улыбка Ип почти не изменившись, переключилась на нее. Так что скорее от выпивки. Хорошие истории получаются из дерьмовых ситуаций мне рассказывали что ты дралась в рукопашную с протомолекулярными солдатами сказал мфав а из этого даже хорошей история не выйдет отрезала бобби она смягчила неловкость улыбкой но определенно закрыла тему мфав поерзал ему бы явно хотелось продолжать вытянуть из Бобби подробности хоть какие нибудь ну вот если уж пошел разговор о полётах, — вмешался алекс ты бы послушал как мы с бобби удирали от свободного флота по моему мы об этом уже рассказывали возразила бобби алекс моргнул и заглянул в свой стакан она была права рассказывали и похоже ни одна ип набралась на этих посиделках точно признал он раз так если хочешь поболтать о полетах дабудь еще в выпивки он поднял руку и откинулся назад чтобы попасть в поле зрения разносчика. Бар «Голубая лягушка» располагался в порту и, как подозревал Алекс, видывал лучшие времена. Круглые столики примостились в просторных светящихся кругах, обозначавших кабинки. В одной из них и устроилась компания. Только вот свет был грязноватый, и столы выщербились. Свое меню на каждый вид обслуживания. Еда, напитки, фармакопея, секс. Пустая сцена сулила живую музыку или бурлеск, или караоке, только попозже, не сейчас еще здесь пахло. Не мерзко, не гнилосно, а устало. Так пахнет использованная смазка или старый герметик. Разросшаяся команда Рассенанта заняла три столика. Справа от Алекса сидел ухмыляющийся эдаким зловещим Буддой Амос с Кларисой Мао, Санью Стенбергом и голым по пояс юношей, заказанным, как подозревал Алекс, из меню. Слева с головой ушли в разговор Наоми и Чава Ломбо. Агор Дрога и Зах Казанзаки слушали со стороны, откинувшись на спинки стульев. Другие столики занимали флотские из команд Земли и Марса. Их щеглеватые мундиры и военные стрижки казались здесь не на месте, словно упрекали местную архитектуру, ожидали от нее чего-то большего. Там и здесь кучковались местные, будто обороняли осажденные позиции. В их брошенных украдкой взглядах сквозила не столько угроза, сколько изумление. Музыка, сочась из скрытых динамиков, не заглушала разговоров, омывая бар мерцающими волнами звука, не торжествующего и не печального. Управляющий, темнокожий, с холодными голубыми глазами и вечным усмешливым прищуром, поймал взгляд Алекса, кивнул и послал к нему разносчицу. Женщина улыбалась почти искренне. Алекс заказал еще по одной для всех и, вернувшись к разговору, понял, что речь уже идет о другом. «Когда я служила, на этот счет имелись правила», — рассказывала Бобби. «Но были же и способы их обойти», — возразила Иб. «В смысле, только не говори, что весь марсианский флот соблюдал целебат». Бобби пожала плечами. «Отношения с человеком, которым ты командуешь или которому подчиняешься, не шутка. Позорная отставка с потерей всех льгот, а может и тюремный срок. Не скоро отмоешься» но я-то служила не во флоте, я из десанта. Если в свободное время кое-кто тренируется в паре, никого не волнует, лишь бы на операциях не сказывалось. «Я слышал, они что-то подмешивают в еду, снижают либидо», — сказал Арнольд. Боби пожала плечами. «Если и так, мало снижают». А на Росинанте... Теперь Иб обращалась лишь к Алексу. Определенно, за этим вопросом стояло не только спиртное. «Ваши правила не против дешевого склизкого братания?» Алекс хмыкнул, не зная смущаться или возбуждаться. «Наш капитан с самого начала чертовски близок со Старпомом. Ему было бы трудновато подчинить нас другим правилам». Улыбка Ип дрогнула. «Ты ведь из флотских, да? Ты с этой канониршей когда-нибудь...» Алекс пожалел, что заказал по новому кругу. Ему понадобится ясная голова. «Мы с Бобби? Не а Ничего не было!» «Мы с ним не так много летали», — добавила Бобби. «И вообще, не в обиду тебе, Алекс. Я не обижаюсь!» «Правда?» — Иб подалась к нему. Абсолютно невинно прижалась коленкой. Или не невинно, но тогда уже абсолютно не. «И даже не хотелось?» «Ну, — сказала Бобби. — Однажды ночью на Марсе». — Думаю, нам обоим было немножко одиноко. Попроси он, я бы, наверное, согласилась. — Не знал. Алекса вдруг обдало жаром, он не мог взглянуть Бобби в глаза. — Ты мне не говорила. Иб еще крепче прижалась к нему бедром, склонила голову к плечу. Вопрос был ясен, тебя это еще волнует? Алекс улыбнулся в ответ. — Да нет, ты никогда особо не волновала. Наоми повысила голос, перекрывая гул разговоров и музыку. Она нависла над столом, грозила Чави пальцем. Слов Алекс не разбирал, но достаточно хорошо изучил ее интонации, чтобы понять, она не сердится. Не по-настоящему. Сердилась Наоми тихо. Вернулась разносчица с подносом выпивки. Иб потянулась к ней за стаканом и к прежней позиции не вернулась. Алекс немного расслабился. Этой конкретной ошибки он давно не делал. Должно быть, перебрал. «Отлучусь на минутку», — сказал он. «Поищу гальюн». «Возвращайся скорее», — сказала Иб. «Положись на меня». Проходя через зал в помещении за стойкой, Алекс чувствовал себя персонажем пошлого анекдота. Спаривающиеся после боя солдаты — самый старый и затертый сюжет. Но тому есть причины. Напряжение после боя было не похоже на другие знакомые ему ощущения. И надежда от него избавиться пьянила и пробирала до костей. Это касалось не только их сып. Дело было даже не в сексе. Он знавал матросов, так притёршихся к кораблю, что они походили на картинку из учебника, а после акции их пробирало на слёзы или часами рвало. Он помнил пилота, её звали дженет та страдала бессонницей. Не могла спать без снотворного. Каждую ночь вставала на час между двумя и тремя ночи. Только не во время акций. Тогда она спала как младенец ночь напролёт. Это идёт от приматов, чьи тела приспособились к плейстоценовой саванне. Страх, облегчение, похоть, радость упакованы в одно маленькое нервное сплетение где-то в глубине миндалины. И, бывает, их замыкает. Перелет Земли выдался коротким и трудным, и, казалось, затянулся на целую вечность. Дистанционные датчики не выявили активной угрозы между портами Луны и пояса. Но в воздухе всю дорогу дымом висела мысль — не падают ли на Землю незамеченные камни. Или на Марс. Не опережает ли их Марко и Нарус, как опережал всегда. Даже Фред Джонсон выглядел озабоченным. Вышагивал по коридорам, сцепив руки за спиной. Близилась битва за Цереру. Первый открытый бой в этой войне, начавшийся с засад. Единому флоту предстояло узнать, что может натворить шайка астеров на краденных марсианских кораблях, и были причины полагать, что натворить они могут многое. Когда выхлоп из дюз осветил Цереру, у Алекса комок подкатил к горлу. Бой на дальней дистанции. Пуск торпед на границе дальности по непредсказуемым векторам с надеждой быстро подобраться вплотную, увернувшись от залпа АТО. Он гадал, не умудрился ли Марс разработать торпеды-невидимки. Если да, добрались ли до них изменники, снабжавшие свободный флот. Он часами просиживал в пилотском кресле, перебирая все выплюнутые приемными датчиками Росси аномалии, даже те, что не выглядели опасными. А когда засыпал, продолжал ту же работу во сне. Когда поступила информация, что свободный флот разбегается на полной тяге, с семечками рассыпается по космосу, он вместе со всеми пилотами единого флота искал в этом стратегический смысл. Отследить маневры и тягу, понять, где они сойдутся, что на уме у врага. И ни разу он не поймал никакой угрозы. Уверенность, что замысел есть, а у него просто не хватает ума его распознать, скапливалась в основании черепа, пока глаза не полезли из орбит утешало одно. Военные Земли и Марса, жившие и дышавшие тактикой боя, пребывали в таком же недоумении. Когда расставленный свободным флотом капкан защелкнется, они так все и умрут, удивляясь. Только капкан так и не защелкнулся. Когда пристыковались первые корабли, два военных транспорта с Земли и один с Марса, Алекс затаил дыхание. Серера, портовый город Пояса, выглядела беззащитной и заманчивой, как сыр в мышеловке. Диспетчерская дала разрешение на посадку. Единый флот занял причалы, солдаты хлынули в порт. Момент для контратаки настал и миновал. Стекались сообщения, многие прямо к Фреду Джонсону. Свободный флот ушел. Никакого вооруженного сопротивления. Ни одного солдата. Всего несколько минловушек, пустые склады и резервуары. Служба безопасности ободрана до минимума и спешит сдаться любому, кто согласится взять вожжи. Битва за Цереру не случилась. Вместо боя единый флот с местными инженерными службами лотал системы жизнеобеспечения и восстановительные установки, спасая станцию от гибели. Фред Джонсон все время до посадки Рассенанта провел, гоняя по направленному лучу переговоры с оставшейся на Луне Ависсаралой, и с каждым готовым ответить с Марса где вот у недоверия Смиту разросся до полномасштабного конституционного кризиса. Едва причалили Фред со свитой безопасников, затерялся в вихре совещаний с местными группами АВП и исхудавшим, ошарашенным административным аппаратом. Остальная команда отправилась в бар. Поначалу странно было и до сих пор странно, если задуматься, как население ЦРР встречало новых захватчиков. Все, кто попался Алексу на глаза, отдавали смесью растерянности, облегчения, гнева и какой-то неопределенной печали. Облаком пара расползавшейся по коридорам. Церера была крупным портом, годами не зависела от внутренних планет, а теперь те ее отвоевали или, может быть, спасли. Никто как будто не понимал. Видеть в едином флоте карающий молот Земли или окончательное доказательство, что АВП Фреда Джонсона Легитимная политическая сила. Или произошло что-то еще более значительное и удивительное. Жители Цереры робко улыбались, унося в глазах осколки ярости и чувства потери. Даже здесь, в «Голубой лягушке», где команду встретили с распростертыми объятиями и угощали лучшим из того, что осталось, флотские и местные не смешивались, сомневаясь друг в друге. Аппартеид исторического выбора Алекс поймал себя на мысли, что у стойки собрались астеры, а за столиками внутрики. Только и это было не так. Иб, Мфаф и все люди Фреда принадлежали к КВП. Даже разделение между людьми было новым, и никто еще не разобрался в новых негласных правилах. Выйдя из мужского туалета, Алекс уперся в стену звука. За несколько минут его отлучки кто-то затеял караоке. И теперь выкрикивал непристойный вариант «Но Волвере, но Кадада», пропуская мелодические вставки. Задержавшись у края стойки, Алекс окинул взглядом столики, высматривая уголок, где бы можно было перекинуться словцом наедине с Сандрой Иб. Холден сидел один, сутулившись над белой кружкой и угрюмо оскалившись. Алекс встревожился. За его столиком болтали, перебивая друг друга «Боббис ип амфав смеялся слушая их иб обернулась к нему ухмыльнулась похлопала по стулу рядом с собой алекс поднял палец одну минутку и свернул к холдену эй партнер окликнул он ты как не рассыпался холден поднял глаза и огляделся словно не понимая где очутился сказал помедлив да нет ничего алекс склонил голову набок «Похоже, три варианта ответа в одной фразе». «Я... А, да, так и есть, верно». «Всё хорошо». Он кивнул на золотистый пакетик в руке у Алекса. «Это что?» Алекс показал. Он получил пакетик в автомате мужского туалета. На фольге красовалась голова дракона и какие-то бессмысленные надписи иероглифами. Холден наморщил брови. «Отрезвитель?» Почувствовав, что краснеет, Алекс спрятал смущение за улыбкой. — Да, подумалось, что скоро может возникнуть ситуация, когда каждый должен быть в состоянии согласиться на то, что соглашается. — Ты всегда был джентльменом, — заметил Холден. — Мама меня правильно воспитывала. А если серьёзно, ты в норме? Просто так таращишься на свой кофе, будто обзываешь его нехорошими словами. Холден заглянул к себе в чашку. Песня закончилась неумелой трелью. Хлопали слабо и редко. Холден повертел кружку на столе, раскрутив чёрную жидкость. Слышно было, как фаянс скребёт по столешнице, пока звук не заглушил новый мотив, под который женский голос завёл на астеркреольском песню Чеба Халида. Голос Холдена, когда тот заговорил, едва слышался сквозь музыку. Я все вспоминаю, как мой папа обозвал Астеров головастиками прямо при Наоми. И как она это приняла. — С семьей бывает трудно, — сказал Алекс. — Особенно, когда замешаны сильные чувства. — Верно, но я о другом. Холден растерянно развел руками. — Я всегда думал, если давать людям полную информацию, они поступают правильно, понимаешь? Может, не всегда, но обычно. Чаще, чем неправильно. «Всякому случается быть немножко наивным». Прежде чем слова сорвались с языка, Алекс похватился, что не совсем понял Холдена. «Может, надо было принять таблетку отрезвителя еще в туалете?» «Я про факты», — продолжал, словно не услышав его Холден. «Я думал, если сообщать людям факты, они сделают выводы. А раз факты верны, выводы тоже обычно окажутся верными. Но мы живем не фактами, мы живем историями». Обо всем. О людях. Наоми сказала, когда упали камни, на корабле и Инароса ликовали. Были счастливы. а да. Алекс потер верхнюю губу костяшками пальцев. Если подумать, может, они там все мерзавцы? Они не людей убивали. В головах у них что? Они нанесли удар во имя свободы и независимости. Или во имя справедливости. За всех астерских детишек, что растут на гормональной дряни. За все корабли, отобранные за то, что не успели оплатить регистрацию. И дома у меня то же самое. Отец Цезарь хороший человек, он мягкий, добрый, он забавный. И для него все астеры — свободный флот и радикалы из ВВП Прикончит кто по ладу, он сперва заботится падением очистительных мощностей, а потом уж вспомнит, сколько на станции было дошкольников. И задумается, не писал ли стихов сын менеджера с этой станции и что взрыв станции означает, что Энни из центральной бухгалтерии так и не отпразднует свой день рождения. «Энни?» — переспросил Алекс. «Я ее выдумал. Кто угодно. Дело в том, что я не ошибался. Насчет говорить людям правду. Я ошибался в том, что им нужно знать. И, может, я сумею это исправить». «В смысле, по-моему, я должен хоть попытаться». «Понятно», — сказал Алекс. Он давно потерял нить мысли, но Холден хоть выглядел уже не таким угрюмым. «То есть ты собираешься что-то сделать?» Медленно кивнув, Холден залпом допил остатки кофе, поставил кружку и хлопнул Алекса по плечу. «Да, собираюсь. Спасибо тебе». «Рад был помочь», — сказал Алекс. И в спину уходящему Холдену добавил. «Если помог». Когда он вернулся к своему столу, Сандра ип разливала содовую. Бобби с Арнольдом сравнивали впечатления от скалолазания без страховки при разной силе тяжести. А Наоми с Кларисой Мао выбрались на сцену и ждали своей очереди к микрофону. ип углядела в руке у Алекса край блестящего пакетика. и улыбкой пообещала ему что-то очень-очень приятное. Однако она, как видно, заметила что-то в его лице или осанке, и когда пилот сел, спросила — — Всё в порядке? — Алекс пожал плечами. — Скажу, когда узнаю.